Я, друженька, был, упал, Иваныч. Сели мы играть в преференции? Да так. Так. так и спина. Ой, ну ее. И старичок погрузился в свой кашель. Седа на глазах расбелело. Ой, геморой Не, э, И казалось, что вновь начавшемуся кашлю суждено было прожить гораздо долее, чем Седа старичку, обладателю этого кашля. Старичок что-то ворчал языком в промежутках, но решительно ничего нельзя было не разобрать. Смелостью гуждали. Ради бога, подвиньтесь. Куда прикажете? Места нет. Однако же, согласитесь, сами мне невозможно таким образом. Я еще в первый раз нахожусь в таком скверном положении. А я в таком неприятном соседстве. Однако же, молодой человек... Молчать! Молчать! Молчать! Так и вы поступаете чрезвычайно неучтиво, молодой человек. Если не ошибаюсь, вы еще очень молодой. Я постарше вас. Молчать. Милосечка, старик. Вы забываетесь. Вы не знаете, с кем говорите. С господином, который лежит под кроватью. Но меня привлек сюда сюрприз, ошибка. А вас, если не ошибаюсь, безнравственность. О, вот в этом-то вы и ошибаетесь. Милосечка, я постарше вас. Я вам говорю. Милосечка, государь.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 Я не то, что вы думаете. Я бы ничего не думал об вас, если вы не толкались. Ну молчите же. Милости, Мусель. Если вы не подвиньтесь, со мной будет удар. Вы будете отвечать за смерть мою. вас я почтенный человек и отец семейства. Не могу же я быть в таком положении. Сами же вы сунулись в такое положение. Ну, подвигайтесь же. Вот вам место. Больше нельзя.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 Я пришел сюда против себя, уверяю вас. Я не за тем, за чем, вы думаете. Я в ужаснейшем стране. Да замолчите ли вы? Понимаете ли, что если услышит нас, будет худо? Ц. Он говорит. Действительно, каши старика, по-видимому, начинал проходить. Так вот, душенька... Вот, Душенька. Э, э, э, э, э, несчастье. Ф -ф -ф, и о дочери-то Ивановича говорит. Вы бы, говорит, тысячелистник пить <свят> пробовали. Слышишь, Душенька? Э? Слышишь? Слышу, мой друг. Ну так, и говорит. Вы бы, говорит, попробовали тысячелистник пить. Я говорю, а я пиявки припускал. А он мне нет, Александр Демьянович. Тысячели... Хе-хе-хе <свят> <свят> Тысячелетник... лучше Он открывает, я скажу хе <свят> <свят> <свят> Ой, боже мой Как же ты думаешь, душенька? <свят> Создатель мой Так лучше тысячелистник, что ли? Так <свят> Я думаю, что попробовать этого средства не худо Да, не худо У вас, говорит, пожалуй, чехотка я говорю, подагратное раздражение в желудке А он не может быть и чахотка А как ты? Как ты думаешь, что, душенька, чахотка, а? Ах, боже мой, что это вы говорите такое? Да, чехотка А ты бы душенька раздевалась теперь, да спать ложилась. <свят> а у меня сегодня... <свят> Ради бога, Датка. подвиньтесь. Решительно я вам удивляюсь, что с вами делается. Не можете вы спокойно лежать. Вы аж против меня, молодой человек. Хотите меня уязвить? Так я не это не вижу. Вы, вероятно, любовник и этой и дамы. Молчать! Не и буду молчать! Не дам вам командовать! А вы, верно, любовник! Да, Если нас да. откроют, я ни в чем вы не виноват. Я правильный. ничего не знаю. Вот Если да. вы не замолчите... Я скажу, что вы завлекли меня. Я скажу, что... А я скажу, что вы мой дядя, который промотал своё состояние. Тогда, по крайней мере, не подумаешь, что я любовник этой дамы. Okay. вы издеваетесь надо okay. мной? Вы изнащаете терпение моё. Или я вас заставлю молчать? Вы, несчастье моё. Ну, скажите, скажите, на что вы здесь? Без вас я бы пролежал как-нибудь до утра, а там бы и вышел. Но я здесь не могу уже лежать до утра. Я человек благоразумный. У меня, конечно, связи. Как вы да. думаете, неужели он будет здесь ночевать? Кто? Ты этот старик. Ну, разумеется, будет. Не все ж такие мужья, как вы. Ночуете дома. Милости, государь. Милости, государь. Будьте уверены, что я тоже дома. А теперь в первый раз. Но, боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы такой, молодой человек?